Глава третья шестые кудри и велеты легко сохли после мытья, но банный дух она еле переносила. Голова кругом бежала, сердце выпрыгивало. Я наоборот. Хоть кого могла пересидеть в самом жару, зато косищу сушить мука и скука. В этот раз банник ничем нас не обидел, не обварил, не напугал. Мы оставили ему доброго пару Свежий веничек и лохань чистой воды. Я свела вилету наверх, уложила блаженную и разомлевшую, и пошла в дружинную избу чесать волосы перед огнем. Села, вытянула босые ноги к теплу очага, вынула беленький костяной гребешок, простой, короткозубый и крепкий. Он один жил у меня долго, другие красивые, все скоро ломались. Наверное, здесь никогда раньше не было, чтобы девка ходила. Не в услужение и не в гости, чтобы садилась как у себя дома и расплетала косу сушить. Я была дома. Во всяком случае не топтала порога, ожидая, пока пригласят. И видеть не видела мужей и ребят, сразу начавших подмигивать и шутить. Им славным мимо девки, что мимо гороха, пройти да не цапнуть. Я давно это поняла и не обращала внимания. Я смотрела в огонь. Про меня забудут еще прежде, чем коса высохнет до половины. Я чесала волосы и думала, что вместо моей руки здесь могла быть другая. В два раза шире и в три раза сильней. Только она не стала бы дергать гребень, как это делала я. Да и космы прямо под нею сами легли бы волосок к волоску, шелковиночка к шелковиночке. В утро замужества косу срезают чуть-чуть, пониже затылка, особенно если девчонка сбежала с Ладой из дому, нести отцу-матери в доказательство, в нового родства. Ой, как же захолодит мой затылок острое лезвие в любимой руке. А может, косамая приглянется тому, кого я всегда жду. Он оставит ее и будет сам плести, расплетать, пускать пальцы в русую гущину. Все равно ее никуда нести, срезанную стянутую корешка. Было мне печально и сладко. Я в самом деле крепко задумалась и не заметила, как поднялся блуд и шагнул вдоль лавки ко мне. Пойдем, сказал он намеренно громко. «Давно что-то я красивых девок не целовал». Я рассказывала, как мы с ним схлестнулись. Он не простил меня, извил то и дело. Но в доме, при людях... При очажном огне не ждут пакости и от врага. Я вскинула голову, потому что он собрался взять меня за плечо. Я помню, как трепыхнулись во мне изумление и обида. Нет, не страх. Бояться его еще не хватало. Просто блуд застал меня над добрыми мыслями, когда душа размягчается и опускает щит на земь, И злые слова, от которых бы отмахнуться — Втыкаются, что ножи в бок без кольчуги. Посмей он тронуть меня, я бы не пощадила. Но за ступой явилась непрошенное. непрошенная. мир подошел сзади и взял блуду за шиворот и за штаны. Он был силен. Поднял взрослого парня, словно щенка, напрудившего лужу на мытом полу, и под начавшийся хохот швырнул из избы вон. Блуд руками взмахнуть не успел. Дверь за ним бухнула. Во влазне упало что-то, покатилось со стуком. Надобно, мол, ведь хохот мужчин очень мне не понравился. Не из-за блуда, жалеть его я и не думала, хотя, конечно, что-то свербило. Я просто решила: оно ну, словомир сейчас встанет передо мною и повторит те же слова. Так ли ринул бы молодца, досадившего иной девки, не мне? И нет на него у корота, кроме вождя, а вождь ему брат. Вот когда я, Дурища, как следует поняла, что вовек не стану здесь равной, никого не заставлю забыть о естестве. Все это давно должно было случиться, и будет теперь повторяться, пока я в конце концов с кем-нибудь не пойду. А чего еще ждать? В этом воинском доме не будет с меня даже самого малого проку. Одна алчба и раздор. Может быть, поэтому воевода и не хотел меня принимать. И правильно делал. Вот родилась бы я дочерью Хагина или плотицы. Да и то плотица не вождь. Словомир шагнул мимо меня, едва посмотрев. Он усмехался, но, по-моему, больше за тем, чтобы спрятать досаду. Может, и в самом деле не стоило так уж казнить речистого блуда. Однако вылитого не поднимешь. Доваряк и не собирался. Я провела гребнем еще раз или два, но руку что-то держало, волосы путались. Лавка была жесткой, очаг немилосердно дымил. Я дождалась, чтобы глядела поменьше народу, смотала косищу, тихонько встала и вышла. Во влазни старая арва недоуменно обнюхивала на полу пятно размазанной крови. Я подумала, как это новогородца метнуло лицом по твердым доскам, и внутри что-то поежилось. Уязвимая девка я никак не могла бросить обычай примеривать чужие шишки к себе. Арва подошла к внешней двери, Оглянулась и нерешительно вильнула хвостом. Я собиралась поболтать немного с вилетой, досушить косу и лечь. Но было очень похоже, что в горнице мне будет так же тошно, как и внизу. Я убрала ногу со всхода. Нашла на гвозде просторный войлочный плащ, подарок наставника. Бросила на плечи, взяла псицу за ошейник и выглянула наружу, в сырые оттепельные сумерки. Через двор к дому брел один из двоих сторожей. Длиннополая шуба, подмокшая снизу, хлюпала по скользкому снегу. Я спросила его, не видел ли Блуда. Оказалось, Блуд только что ушел за ворота босой и на нетвердых ногах. Отрок шел об этом сказать, так что, наверное, все устроилось бы без меня, но судьба судила иначе. Я до сих пор за это ей благодарна. Арва по галацки значила быстрое. Может, когда-то она в самом деле бегала быстро, но ныне в кривых старческих лапах совсем не было прыти. Следы вели к берегу. Я представила черную прорубь и медленно лопавшиеся пузыри и закричала на арву, понукая бежать, хотя немножко быстрее. Блуд выбрал для спуска крутую обледенелую тропку. Стоило нам шагнуть, и тупые когти не удержали — Сука взвизгнула и поехала вниз, потянув с собою меня. Новогородец сидел под обрывом, привалясь к холодному боку земли и безвольно вытянув ноги. Позже я так и не спросила его, к проруби он шел или нет. Да он бы и не сказал. «Блуд!» — позвала я почему-то рабея. Арва поднялась первая и побежала к нему. Я за ней. Я нагнулась. У блуда дрожали крепко закушенные губы, а из-под век по щекам пролегли две мокрые дорожки. Я помнила, как он прибежал к нам в Адун. Он не забоялся плотиться и даже мстивое, Когда плачет такой отчаянный забияка, тут не придумаешь, что и сказать. «Не сиди, застудишься?» Он сжал кулаки и отвернулся. Он чуть не застонал, когда Арва облизала ему лицо, а я накинула плащ. Пошли-ка домой, сказала я дружелюбно. Ну, его слово мира. Не видел ты, как он Еру научил? Что уж из-за него теперь? Блуд открыл вдруг глаза. В глазах была звериная мука. Умру. Еле выговорил он сквозь зубы. Гляди вот. Рванул костлявой рукой, до груди вскинул рубаху. Поймал мою пятерню, положил себе на живот, придавил. И сырой холод пополз по мне, добираясь до сердца. Там, в живой глубине, под тонкой пленочкой плоти, под нежной молодой кожей сидело что-то чужое. Сидело, раскинув мерзкие щупальца, тугое, распухшее, и сосала блуда точно паук несчастную муху. Он уже смертельно больным пришел сюда, в Нетадун, и пытался выбить клин клином, но не совладал. «Червь во мне!» — сказал блуд, задыхаясь. «Нутро выгрыз, кровью хожу, поем что, извергну». Хотел лето дождаться. Мой побратим еще мог иногда поплакаться мне, Но чтобы блуд, значит, совсем источила лютая хворь, если рухнула даже гордость, способная долго держать вместе душу и тело. Блуд надеялся погибнуть в бою от руки честных врагов из-за такого вождя, чтобы не жалко было и жизни, а привела доля заживо сгнеть от червя, выевшего нутро. Захочешь выдумать, хуже не сразу получится. Теперь я понимаю. Он все-таки не пожаловался бы мужчине. Не зря у последнего края зовут давно умершую мать. Я принялась уговаривать блуда подняться, манила назад в тепло, в дружинную избу. Я даже поцеловала его раз или два. Белено когда-то хвасталась мне нецелованной, Плела разные небылицы о сладкой истомии, и замирании сердца. Наверное, это были совсем другие поцелуи. Потом я пригрозила блуду. Не встанет, возьму на руки и отнесу. И отнесла бы такую кожу до кости. Вот слова мира больного я б точно с места не сдвинула. Что помогло, уж и не знаю. Блуд, наконец, поднялся и закрыл глаза как в полусне. Я обхватила его шаткого поперек тела, повела по тропке наверх. Дома, при виде нас, бредущих в обнимку, конечно, опять первым долгом стали смеяться. «Колышки в подол взялась собирать!» Узнала я полный сдавленной ярости голос Словамира. Он так и прорычал эти слова, хотя и негромко. «Серебра ей не надобна!» Блуд не поднял головы. Ему было уже безразлично. Тогда ребята что-то заметили. В десять рук выхватили его у меня. Мне некогда было смотреть, смутился ли словомер. Мы живо слупили с новогородца одежду и уложили его на лавку. И Хаген зрячими пальцами ощупал бледное тело. Блуд лишь изредка вздрагивал. Мой наставник спросил его, пробовал ли он гнать злого червя. Блуд довольно долго молчал, потом равнодушно и нехотя рассказал, как трижды травил себя, мало не насмерть. «Стало быть, не червь», — заключил старец уверенно. Он велел напоить блуда горячей водой и потеплее закутать. Блуд все вытерпел молча и разлепил губы только однажды. «Зря возитесь». Тут пришел воевода, и мне велели сказывать снова. Варяг слушал молча, поглядывая на брата. «Ты и ты!» — кивнул он на нас с побратимом. «Чтобы он был ночью присмотрен и днем не скучал. А ты, отец, поставь мне его на ноги. Этот воин мне нужен». Безразличие на миг покинуло блуда. Он посмотрел на вождя, хотел говорить, но передумал, И отвернулся к стене. Несколько дней Хаген совсем не велел давать ему пищу, только поить. Блуд с трудом глотал горькие травяные отвары. Ему было плохо. Он совершенно ослаб и мучился дурнотой. Мы с Яруном не оставляли его одного, сидели по очереди. «Мне что ли лечь заболеть?» — однажды сказал мне словомир и постучал себя по широкой твердой груди. «Ну хоть плач не липнет ко мне!» «Лучше ты не хварай сказала я искренне. Он отошел, обрадованный, словно я что ему пообещала. Будь моя воля, я бы, наверное, все же попробовала впихнуть блуду жидкой овсянки или целебного козьего молока, но Хаген настрого запретил. Голод, — сказал мой наставник, — должен был доконать либо блуда, либо болезнь. Вмешиваться нельзя. К седьмому дню мне стало казаться, что серая мышь неспроста выскочила из горшка и свалила на пол блудовую ложку. Я только и говорила себе, что мышь убежала. Глядишь, все еще обойдется. Бедного парня совсем не было видно под одеялом. Сбоку-набок повертывался с трудом. Было чего испугаться. Он даже не огрызнулся, когда жалостливая Вилета подсила погладить его по голове. Вилета хотела помочь нам с побратимом, но работа была грязная и тяжелая, и мы ей не дали. Сестре воеводы за отроком выносить. На девятый день к вечеру Блуд открыл глаза и стал озираться. Я пригляделась, глаза как будто чуть прояснились. Или мне так показалось? Он провел языком по губам. «Я склонилась. Пить хочешь? А может, поешь?» Хаген велел мне сразу сказать, если блуд запросит поесть. Новогородец долго шарил глазами по прокопченным стропилам, потом перевел взгляд на меня и попросил, стесняясь. «Кисельку бы!» Свернулся к клубочкам, устроил под щеку ладонь и крепко заснул. Я со всех ног кинулась искать старого сакса. «А чего доброго, теперь вправду поднимется», — сказал Хаген, и тут я поняла, что мой наставник все это время переживал и сомневался ничуть не меньше нас с побратимом. Ну и не беги, детятка, к третьяку. Хозяйка его большая до да киселя мастерица». Я тоже неплохо умела делать кисель, а уж такой, какой требовался для блуда — Несладкий и жидкий, что плился из чашки, мигом сболтала бы моя любая сестренка. Но Хаген, наверное, знал, что говорил. Не спорить же с ним.